Полупрозрачный дракончик устроился на траве в шаге от меня, млея в слабом свете ночного светила. Вокруг поляны стоял стеной грозный лес и чуть вдалеке между деревьев таинственно поблескивало озеро. «А почему ты такой? я запнулась, пытаясь подобрать слово. Исчезающий, подсказал Уня. Ну да, я кивнула. Как будто вот-вот растаешь в воздухе. Ты недалека от истины. Совсем скоро меня не станет, безмятежно ответил он. «То есть как это?» – опешила я. «Если он имел в виду свою скорую смерть, то говорил об этом, что-то уж чересчур радостно». «А вот так», – хихикнул Унь. «Ухожу на покой. Давно уже пора. Так что видимся мы с тобой в последний раз». «Я буду скучать. Несмотря на всю свою сварливость, дракончик все равно мне нравился». «Не будешь», – смотрел на меня хитро, прищурившись. «Тебе и без меня забот хватит». «Умеешь обрадовать», – я помрачнела. Может, хоть объяснишь напоследок, как твоей магией пользоваться? Спасибо за нее, конечно, но мне бы пара советов точно не помешала. Потому я снова с тобой и встретился, чтобы все объяснить. А то ты своим непониманием сведешь все мои старания на смарку. Ты ведь даже так и не догадалась, что за магией я тебя наделил. Знаешь ли, я не особо в этих ваших магиях разбираюсь, насупилась я. Это магия особенная, парировал Уни не менее обиженно. Ладно, давай не будем спорить, просто объясни мне, что с ней делать, пока ты совсем не исчез. Дракончик хихикнул. «Слушай, Лика, а ты хоть догадываешься, кто я?» «Дракон, который теперь в озере живет». «Да, ты даже этого не поняла». Уня демонстративно закатил глаза. «Лика, я хранитель источника. Вернее, был им раньше». Я тут же вспомнила, что сегодня читала. «Погоди, так ты это и есть древнее божество?» «А что, не похож?» «Ну, как бы так сказать, чтобы тебя не обидеть?» Я замялась. В моем представлении древние божества должны выглядеть иначе. То, что ты привыкла считать мною, было лишь крохотной частью моей души. Ее отделили, чтобы ослабить меня. Что, впрочем, им вполне и удалось. Но, обретя имя, часть моей души ожила и смогла воссоединиться со мной. Так а зачем тебя было кому-то ослаблять? Это уже не важно. Уня покачал головой. Все равно тех, кто этого добивался, уже давным-давно нет в живых. Но без части души я слишком ослаб и больше не мог бы быть хранителем Источника. Вот только просто исчезнуть я тоже не мог. Мне нужно было кому-то передать свою силу. Для этого подходил лишь человек. Ведь только вы, как пустые сосуды, способны принять природную магию. И тогда в определенный миг на земле родилась избранная. Николета, мрачно уточнила я, хорошую же ты себе преемницу выбрал. Она избранная, ответил дракончик таким тоном, словно это мгновенно все объясняло. Моя магия начала понемногу переходить к ней с того момента, как Николета родилась. «И так до того дня, когда она должна была оказаться здесь в Академии. Но Избранная так и не появилась, и мне пришлось остаток своей магии передать другому человеку, единственному, кто оказался в пределах досягаемости. Тебе». Услышанное с трудом укладывалось у меня в голове. Уж слишком все было неожиданно. «То есть я владею такой же магией, что и Николета?» на всякий случай уточнила я. «Да, только у тебя ее в разы меньше, чем у Избранной. Значит, хорошенько оттаскать ее за волосы я все-таки не смогу. Я вздохнула. Ну вот, а так хотелось. Противостоять ей сможешь, но одолеть — нет. Но это тоже все не важно. Совсем скоро все здесь поглотит ничто. Если, конечно, вы до этого еще доживете. Обрадовал Уня. Так а разве Николета ничто не остановит? Что-то я совсем запуталась. Дракончик посмотрел на меня, как на лишенную. «Ничто невозможно остановить лика». «Ничто на то и ничто. Там не существует жизнь как таковая». «Унь, погоди», — мягко перебил я. «Я, конечно, понимаю, ты божество и все такое, но, может, ты от этой своей древности стал эм, малость путать, что-то забывать?» «Ты на что это намекаешь?» — насупился дракончик. «Что, у меня старческий маразм, что ли?» «Я этого не говорила», — тут же с примирительной улыбкой возразила я. «Но с ней ты и вправду что-то путаешь. Мы же с Савельхем там были. Дважды и ничего живые». «Темного властелина оберегает магия смерти», — снисходительно пояснил Уня, став как будто бы прозрачнее. «Она ведь такая же древняя, как само ничто, и в чем-то они даже схожи». «Ну, а я?» «А ты человек. Даже от того, что получила природную магию, ты все равно не перестала быть человеком. А людям ничто не страшно». «Все равно не понимаю. Но ведь и Николета тоже человек, значит, и ей опасаться нечего. избранных вообще нельзя отнести к какой-либо расе, они особенные». Так что она не человек, и ничто поглотит ее так же, как и остальных. Дракончик встал и задумчиво посмотрел на виднеющийся за деревьями озеро. Мне пора. Как это пора, растерялась я. У меня же к тебе еще столько вопросов, и... Тебя все равно сейчас вот-вот уже разбудят, равнодушно парировал Уня. Да и я уже почти не существую. Он неспешно направился к озеру. Я хотела его окликнуть, но меня вдруг кто-то тронул за плечо. Лика! Лика, проснись! Резко придя в себя, я открыла глаза. Надо же, уснула прямо за книгой. И, похоже, проспала долго, вокруг уже царил полумрак. «Лика!» Надо мной стояла обеспокоенная Друнгильда. «Вставай скорее, у нас беда!» Что-то с Цевельхеем перепугалась я тут же, вскочив. «Нет, нет. Может, ты знаешь туманного демона с первого курса? Как его там? Диа, диа Она запнулась. "Ирилихара, в общем». «С ним что-то случилось?» Я замерла. Мы же вот только недавно разговаривали. Правда, разговор тот не сулил ничего хорошего. Его час назад нашли на пустыре за жилым корпусом у самой границы леса, ошарашила меня Друнгильда. «Он что, мертв? опешила я. «Нет, жив еще, навряд ли долго протянет. Вот я и подумала, что вдруг ты попрощаться захочешь и...» «Так где он? В лечебнице?» Я спешно накинула плащ темного властелина. Пойдемте тогда скорее!» По пути Друнгильда мне рассказала все, что знала, хотя знала она совсем немногое. Его кто-то из студентов нашел. Демон еще в сознании был на тот момент. Успел что-то путано сказать, но разобрали только три слова. Лика, Обещание и Лес. Причем Лика он вроде как повторил несколько раз. За правдивость не ручаюсь, сама не слышала, в лечебницу его уже бессознательного принесли. Но учитывая, что Лика на всю Академию одна, я решила, что вы, наверное, большие друзья. Не зря же он о тебе в таком состоянии вспомнил тому и поспешила за тобой, вдруг увидеть его напоследок захочешь». В палате, кроме Ирилихара, больше больных не было, только молоденькая целительница дремала в кресле у входа, но Друнгильда сразу же с порога отправила ее прогуляться. Вампир лежал на кровати и выглядел даже бледнее, чем обычно. Может, так сказалось его предсмертное состояние, а может, без сознания его маскировка под демона потихоньку переставала действовать. Я подошла к нему и осторожно тронула за руку. «Он такой холодный!» Мой голос дрогнул. «Замерзает изнутри», — с искренним сочувствием ответила Друнгильда. Села на кровать напротив и со вздохом добавила. «Мы ничем не можем ему помочь». «А ректор или еще кто?» «Был здесь уже и ректор, только головой с сожалением покачал. Увы, нет таких зелий и трав, нет такой магии, не существует просто». «Так а что с Ирелихаром, если его даже исцелить нельзя?» Я не сводила растерянного взгляда с бессознательного вампира. От жалости даже в глазах защипало. Ай, все время забываю, что ты в магии не разбираешься. В общем, напал кто-то на демона, применив запрещенную магию. Под запретом несколько приемов все перечислять не буду. Но в данном случае использовали касание Черного Жнеца. Его еще Дыханием Смерти называют. Суть его в том, что несчастный постепенно замерзает изнутри. В итоге превращается в ледяную статую и разлетается на мелкие осколки. Справиться с этим никак нельзя. Женщина снова тяжело вздохнула. Я все-таки всхлипнула. Пусть я Ирлихара даже другом назвать не могла, но жалко его было до жути. Но кто на него напал? Кто ж знает. Друнгильда развела руками. Ищут вовсю. Для запрещенной магии надо быть, знаешь, каким магом. ого -го. Таких у нас в Академии можно по пальцам одной руки пересчитать. Ректор Августис и... Она на мгновение задумалась и настороженно добавила. Ну и... Савильхей твой он бы не стал на Ирилихара нападать, тут же возразила я, и вообще ни на кого бы не стал. Все в той же задумчивости Друнгильта подняла на меня сочувствующий взгляд. «Лика, а ты уверена, что достаточно хорошо его знаешь? Я понимаю, чувство заастят глаза и...» «Нет», — мрачно перебила я, «нет, нет и еще тысячу раз нет. Свельхи никого бы не тронул. И вы забыли про еще одного сильного мага, Николета». «Избранная? А ведь правда!» намекну я на это Августису!» Друнгильда встала. «Ты еще тут побудешь?» «Нет, я... У меня дела. Скоро уйду». Женщина вышла, закрыв за собой дверь. Я села на колени у кровати Ирили и взяла вампира за руку. Пальцы тут же обожгло резким холодом. «Ты спас мне жизнь, но я не могу отплатить тебе тем же, прости», прошептала я виновата. «Но данное тебе обещание сдержу непременно» я не стала. Сразу же отправилась на поиски комнаты Ирилихара. Видимо, его поручение было крайне важным, раз он упомянул о нем уже будучи раненым. Жаль только не сказал, кто же тот гад, который его атаковал. Ведь скорее всего он же и являлся шпионом братьев Арханов. Вампир ведь обмолвился сегодня, что его вычислил. Вот и поплатился за свою догадку. Но наряду с жалостью к Ирилихару в душе все больше нарастала тревога. Хотелось спрятаться в комнате Савельхея и ни за какие коврижки ее не покидать и пусть темный властелин постоянно меня охраняет, долго и счастливо до конца наших дней». Кое-как отвлекшись от столь заманчивой картины, нарисовавшейся в воображении, я снова задумалась над словами Ирили Хара. И если слика и обещание все было ясно, то что значило «лес»?